Вся площадь кишмяки, шела пьяным, голдящим народом, а ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя друг друга покупатели. Перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве в тени и повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки, трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердить, кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же под ногами лошадей равнодушно жевавших сена В ином месте баба, сама или держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося безобразно пьяного мужа. В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова думки «Ой, зешла заря та вечерняя, над Почаевом стала, ой, вышла вийско-турецкая, як то черная хмара». Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную порохом, привезли эту свечу на двенадцати пары хвалов, и обрадованные монахи уж хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божьей Матери, но Бог не допустил совершиться злодейскому замыслу. А о старшему чтецу, той не братьей, Вывезли ее в чистое поле, сокирами зарубати. И вот иноки, вывезли ее в чистое поле, Стало ей рубати. кули, патроны на все стороны, сталый гейть раскидати. Невыносимо жаркий воздух, казалось, Весь был насыщен, отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчиных тулупов, крепкой махорки бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана. — Тише ты, дурень! Чего орешь? Услышит! — А что мне что услышит? — продолжал задорно мужик. — Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей... Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку на гайке, охваченной той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится, и вдруг... Странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове. Все это уже происходило когда-то, много-много лет тому назад в моей жизни. Так же горячо полило солнце, так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь, так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева. Но где это было? Когда? Когда? Я опустил на гайку и галопом поскакал к дому.